В моих руках находится кусочек меди. Медь эта структурно напоминает собой вещество известной колонны в Индии. Этот кусочек также не хочет окисляться. Разница лишь одна. Индийская колонна имеет неизвестное происхождение, а вот этот металл был рожден в лабораториях нашей страны. Хочу подчеркнуть, что торсионные поля – это не просто некая красивая теоретическая конструкция. Это научная концепция, за которой стоит большая экспериментальная база, часть ее уже имеет выход в промышленные технологии. Имея перед собой концепцию физического вакуума и теорию торсионных полей, можно взять, например, древние ведические книги и, заменив их терминологию на современную, обнаружить, что содержание ведических источников достаточно точно соответствует современным физическим знаниям. Учитывая большой возраст ведических источников, можно сделать лишь один вывод – знания эти были сознательно привнесены извне. Жаль только, что человечество не смогло ими правильно воспользоваться, но, потеряв не одно тысячелетие, мы снова пришли к ним. Сформулированные концепции современной теоретической экспериментальной физики не только устраняют бездну отчуждения между живой этикой и ортодоксальной наукой, но и стирают границы между вульгарным материализмом и идеализмом. С позиции современных научных представлений то, что в живой этике называется психическая энергия, по своим проявлениям тождественно совпадает с проявлениями торсионных полей. Специалист в области естествознания теперь может понять, что такое психическая энергия в привычных ему категориях, а сторонник космической парадигмы живой этики может понять, что такое психическая энергия на уровне процессов, изучаемых физикой. В последнее время часто подчеркивается кризисное и, что особенно страшно, необратимое состояние развития человечества с позиции традиционных научно-технических представлений – это безусловно так. Однако новое знание фундаментальных физических законов, понимание их органического единства с духовными ведическими знаниями дают достаточно ясное понимание путей выхода из кризиса цивилизации. Мы отнюдь не в тупике, если осознаем духовный путь развития. Попытаемся проследить эзотерический смысл «Миссии России», формировании магистральных путей развития нашей цивилизации в 21 веке новое научное знание открывающее путь человечества в космическое сообщество на основе нового понимания космоса и нового осознания себя новый взгляд на ведические знания не случайно возродились в россии в пик кризиса Когда, казалось бы, думать нужно было о хлебе насущном, а не о сущности мироздания, пора понять, что не о гибели России идет речь. Погубить Россию невозможно. Исторически России предначертано восхождение, что предвидели и Рерихи, и Блаватская. В ключе от зен-буддизма кризис есть. Но кризиса нет. Кризиса нет в том смысле, что современное учение позволяет построить ясные пути преодоления всех современных бед цивилизации, в том числе и для тупиковых ситуаций. Пессимистические рассуждения по поводу полного краха цивилизации или апокалипсиса неконструктивны. Сейчас время созидания, время построения фундамента сознания на основе синтеза знаний. Но уж, коль скоро это стало понятным, надо сделать все, чтобы пройти путь кармы наций до конца – и выполнить ту миссию, которая на нас возложена. Нам выпало жить на рубеже двух столетий, которая образует грань сменяющих друг друга тысячелетий. Возможно, это важнейший период в истории нашей цивилизации. Судя по событиям последних 20 лет, нам помогли избежать апокалипсис, хотя жизнь человечества дает примеры, казалось бы, свидетельствующие о противоположном. Но мало еще людей, которые понимают возможность перемен к лучшему, и еще меньше знающих, как это сделать, и уж совсем мало тех, кто и морально, и духовно готов принять активное участие в построении будущего по великим законам космоса. Несколько тысячелетий назад человечество утратило гармонию с собой, утратило гармонию с природой, гармонию с космосом. Учение живой этики указывает путь возврата гармонии, если мы осознаем мир первичность нравственных и духовных начал в развитии нашей цивилизации в третьем тысячелетии. Если сумеем отказаться от ложной концепции покорения природы, то сможем вернуться в космическое сообщество, к жизни по великим законам – космоса